По городу поползли странные слухи. Их было много, и все очень противоречивые. Но любимой темой для сплетен была причина отъезда из города семьи одного инженера. Поговаривали, что их единственного сына нашли в лесу всего израненного. Кто-то даже говорил, что ему отрезали язык, и будто бы... Врачи подтверждали, что это было сделано чрезвычайно острым скальпелем Которого нет даже в хирургии Москвы Но страшнее всего Было то, что мальчик потерял рассудок Он то и дело тыкал пальцем, указывая на кого-то невидимого А когда его пришли проведать друзья из класса У него начался припадок И его пришлось изолировать Родители были вынуждены переехать Другая сплетня облетела город спустя неделю Тогда заговорили о маньяке Который издевается над молодыми мальчиками Через неделю с трудом поймали Доведенных до истерии и беспамятства Еще троих из этого же класса Некогда сорванцы и забияки Они попали в переделку, которая лишила их рассудка Они говорили, что В лесу завелись демоны и колдуны Способные передвигать предметы взглядом И независящие от силы притяжения Якобы их на руках носят страшные уроды с крыльями, как у летучих мышей С рогами и мордами то ли человека, то ли обезьяны И слуг у них целая тьма От такого бреда ни одна психбольница не возьмется лечить Еще говорили, что один алкаш до того допился, что собаку свою долго бил и издевался, пока кишки по двору не пораскидал. Говорили и о странном парне Саше, который стал примером для многих. На глазах он из робкого парня превратился в серьезного и ответственного мужчину. Только мать говорила, «Это не мой сын». Но об этом никто не знал.